Глава 3. Образы скандинавских богов. Помимо сходств некоторых сюжетных аспектов атаки со скандинавской мифологией, нельзя не отметить также, что некоторые персонажи частично повторяют своей судьбой знаменитые истории о германо-скандинавских богах или же вообще носят имена известных мифологических персонажей. Как будто бы автор хотел оставить через имя намёк на сходство, раскрыть персонажа. Первый подобный герой истории, который сразу же приходит на ум, — это, конечно, Эмир. Эмир. И начнём мы не с её имени, о нет, а с образа, который с ней связан. Дело в том, что ух историй в книге богиня Эмир изображена с яблоком. О христианских аллюзиях мы поговорим далее, а пока подробнее остановимся на скандинавских образах. В скандинавской мифологии есть богиня идун, которая выращивала волшебные яблоки в своем саду. Для того, чтобы сохранить молодость до дня последней битвы, боги поедали яблоки богини идун Исследователь Джон Линдоу, однако, предполагает, что возможное этимологическое значение имени идун Вечно молодая, потенциально позволяет ей реализовывать свою способность обеспечивать вечную молодость богам и без своих яблок. И далее утверждает, что в поэме «Хаустленг» не упоминаются яблоки, а скорее «Идун» имеет название «Дева, которая поняла вечную жизнь асов». Вокруг Идун существует ряд теорий, включая потенциальные связи с плодородием и ее возможное происхождение из протоиндоевропейской религии, так что отзвуки этой богини мы можем наблюдать и в других религиях. Так вот, у нашей богини Эмир из Атаки схожая роль. Ведь она, подобно Идун, также дарит бессмертие своим потомкам, только не физическое, а ментальное, позволяя их душам, сознанием и личностям сохраняться в пространстве путей. Точно так же и сама Эмир, обладая силой титана-прародителя, прожила всего 13 лет и умерла в молодом возрасте, поэтому оставалась вечно юной в пространстве путей. Эту же цену за бессмертие она обязала платить и всех носителей силы девяти титанов. В то же время элдийцы, ставшие чистыми титанами, то есть неразумными, могли жить в этом теле бесконечно долго, что доказывает опыт другой эмир, отучившийся на разведчиков вместе с главными героями. Она провела в теле чистого титана около 60 лет, а вернув себе прежний человеческий облик, после поедания Марселя, титана-челюсти или зубастого титана, осталась молодой, не постарев ни на год. Учитывая это, можно предположить, что все чистые титаны бессмертны, что вполне чётко напоминает деяние богини Идун. Нужно также отметить, что сохранённые в путях души прежних носителей девяти титанов в итоге вступили в последнюю битву за мир — уподобляясь богам Асгарда и Эйнхерием, которым и помогала сохранить молодость до самого Рагнарёка своими яблоками Идун. Разумеется, это не единственный мифологический прообраз Эмир. Само её имя является отсылкой к одному из важнейших великанов скандинавской мифологии, а именно великану Имиру, из тела которого Один, Вилли и Ве создали всё сущее также и и мир по сути стала тем самым человеком из за которого сложился мир атаки титанов такой мир каким мы его знаем создали ее дочери после ее смерти они съели ее тело и переняли способность обращаться в титанов что стало отправной точкой для появления целой расы необычных людей да Мы уже говорили об этом в прошлой главе, однако есть ещё кое-что, что роднит имир из манги с этим великаном. Дело в том, что сам имир а значит, и пошедшие от него йотуны, появились из соединения льда и пламени. Об этом сказано в самом начале младшей Эдды, когда конунг Гюльви под никнеймом Ганглери, чтобы никто не догадался, приходит в Асгард и спрашивает Высокого, то есть Одина, о сотворении мира и о других космологических вещах. Один рассказывает ему также и о появлении иенистых великанов. Ганглери спросил, что же было в мире до того, как возникли племена и умножился род людской. Тогда сказал Высокий,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 И если из Нифльхейма шел холод и свирепая непогода, то близ Муспельсхейма всегда царили тепло и свет, и мировая бездна была там тиха, словно воздух в безветренный день, когда ж повстречались иней и теплый воздух, так что тот иней стал таять и стекать вниз, капли ожили от теплотворной силы и приняли образ человека, и был тот человек... И мир, а иниистые великаны зовут его Аургельмиром. От него-то и пошло все племя иниистых великанов. В атаке титанов есть ценный минерал, появившийся именно благодаря силе титанов, называющийся камнем ледяного взрыва или горючим кристаллом. В оригинале минерал называется хёбакусеки, то есть ледяной взрывной камень. Об этом рассказывает Зик на переговорах с Киоми Азумабито, предлагая ей в дар один из механизмов, приводящих устройство пространственного маневрирования островитян в действие. Именно этот минерал выпускает газ, который в сжатом виде в баллоне приводит в действие УПМ. Зиг говорит, что этот неизвестный кристалл встречается лишь на Парадизе, и поэтому в остальном мире о его существовании ходили лишь слухи. Первый король острова, Карл фриц обладающий силой титана-прародителя, вырыл огромную яму на Парадизе и запасся горячими или сверкающими камнями, Позднее, на переговорах, Киоми говорит, что залежи этого минерала ценнее золота в эпоху модернизации, и не мудрено, ведь эти камни являются источниками огромной энергии. Заговорщики во главе с Гришей Егером также говорят о том, что парадис — настоящий кладезь полезных ископаемых. Вот только откуда оно там взялось, и почему это единственное месторождение этого минерала на Земле? Учитывая, что при развитии титанических навыков шифтеры могли видоизменять структуру своих тканей, например, затвердевать подобно этому самому минералу, то возможно ли, что кристалл под землей на самом деле является кожей огромного титана, который лег в основание острова Парадис? Это было бы вполне логично, учитывая, что раз произошедшие от Имира йотуны были созданы из иния и жара, то, возможно, какому-то огромному титану Карл фриц во время отступления приказал кристаллизовать свою плоть и лечь посреди океана. В таком случае... Это самая кристаллизированная плоть и стала бы впоследствии горючим кристаллом, который добывали на острове Парадис спустя десятилетия уже в качестве топлива. В реальном мире, к слову, тоже существует горящий лёд. Это гидрат метана, форма водяного льда, который содержит большое количество метана в своей кристаллической структуре. Потенциально большие залежи гидрата метана были обнаружены под отложениями на дне океанов, приблизительно на 1100-метровой глубине. Однако оценки экспертов, касающиеся общего объема залежей, сильно разнятся, особенно в жизнеспособности их извлечения в качестве топливного ресурса. В целом, гидрат метана — рассматривается как потенциально выгодный источник углеводородного топлива в будущем. Однако обнаружение жизнеспособных запасов и разработка технологий извлечения метанового газа пока остается для человечества проблемой. 12 марта 2013 года исследователи Джог Мэг Объявили, что им удалось успешно извлечь природный газ из замороженного гидрата метана в 50 километрах от центральной Японии. Для извлечения использовалось специализированное оборудование для бурения и сброса давления в отложениях, в результате чего метан отделился ото льда. Затем газ собирали и подавали на поверхность, где его поджигали, чтобы доказать его присутствие. Ранее газ добывался из наземных месторождений, но никогда из морских, которые, к слову, встречаются гораздо чаще. Считается, что коммерческое производство газа из подобных месторождений займёт годы, но, тем не менее, взирая на успешные попытки Японии обнаружить новый источник топлива, Исайяма вполне мог адаптировать эту идею для своей манги. Вот только в отличие от нашего реального мира Залежи ледяного взрыва были найдены только на Парадизе, а потому природа его может быть сверхъестественной, в отличие от гидрата метана. И тогда гипотеза о нахождении в основании острова невероятных размеров спящего титана окажется вполне закономерной. Ведь мы прекрасно помним, каким по размеру титаном стал Рот-Райс, в два раза выше, чем колоссальный титан, то есть 120 метров после употребления мозговой жидкости. Кто сказал, что это предел титанических размеров?